Бурдовский приехал с Иполитом, сопровождая его. Ганя и Птицын зашли, кажется, недавно, проходя мимо. Их появление совпало с происшествием в вокзале. Затем явился Келлер, объявил о дне рождения и потребовал шампанского. Евгений Павлович зашел всего с полчаса назад. На шампанском и, чтобы устроить праздник, настаивал изо всех сил и Коля. Лебедев с готовностью подал вина.